Ольга Назарова по ту сторону сказки. Как найти врата. Литрес, сам издат 2018 год. Глава 1. Не просто кот. Конец января тоже мне, думала Катерина, уныло глядя в окно. Терпеть она не могла такую погоду. Дождь размывал сугробы, превращался вокруг в серую тоскливую кашу. А вот и приехали на дачу покататься с горки, слепить снеговика, вырыть настоящую снежную пещеру в гигантском сугробе у забора. Дождь. Все испортилось. И планы, и настроение. «Дождик, дождь, ты к нам зачем? Серые дождинки! Возвращайся в свой апрель, нам верни снежинки!» Бормотала она под нос, пришедшую на ум погодную песенку. Из дома выходить не хотелось. Такую погоду гораздо уютнее под крышей, чем под дождем. Да по колену вподтаившие снежной слякоти. На улице, за забором, азартно залаял соседский пес. Потом еще и еще один. Катерина встрепенулась и быстро прикинула, где могут быть их кошки. Все втроём валялись на диванчике, спритясь какое-то диковинное существо. И где именно, чья лапа, не разобрать. Только Катерина успокоилась, как вдруг Лай перешел в подвывание и рык, а их забор затрясся, как будто на него лез медведь. На глазах изумленной девочки на забор запрыгнул кот. Нет, не обычный кот, а котище огромных размеров, мокрый, непонятного серого цвета с яркими зелеными глазами и длиннющим хвостом в данный момент напоминающим хвост крысы. Кот обернулся на улицу, грозно зашипел на собак, которые пытались его достать, стряхнул воду с хвоста в собачьей мордой, презрительно фыркнул и спрыгнул на дорожку, ведущую к дому. Катерина вихрем влетела в кухню. «Мам, а к нам пришел такой кот!» «В гости или как?» – рассмеялась мама, привыкшая к внезапным появлениям животных в их доме. Её дочь могла невинно отправиться на прогулку и вернуться с любым животным, которое нуждалось в идее лечении или просто сочувствии. «Ой-ой, он такой-такой! Его чуть собаки не съели, а он весь мокрый!» – переживала Катерина. «Ну, тогда нужно пригласить переждать дождь, если наша живность его не слопает». Мама с сомнением покосилась на двух собак, валяющихся под столом на собачьей лежанке. «Этого точно не слопают!» Катерина уже распахивала дверь на крыльцо. «Ты только посмотри на него!» На крыльце сидел кот и внимательно разглядывал дом. «Вот это да!» – ахнула мама. «Вот сколько к нам кто не приходил, а такого я еще не видела!» «Кто это, мой кун с восхищением проговорила бабушка Катерины, которая тоже пришла поинтересоваться, кто же к ним пожаловал. Нет, кот не был похож на модных породистых мейн-кунов, крупных, красивых, с кисточками на ушах. Он был похож на обычного пушистого кота, который есть везде, только раз в пять больше. Он повернул голову к двери и вежливо спросил. «Мя?» — это прозвучало, как «разрешите ли войти? Не помешаю ли я вам?» Бабушка вежливо ответила «Конечно, конечно, заходите, пожалуйста», сама себе удивилась, но к такому котику обращаться хотелось вежливо и с почтением. Кот внимательно смотрел людей, почему-то особенно задержав взгляд на лице Катерины, презрительно встряхнул задние лапы в сторону соседских собак и вежливо проследовал в дом. Он запросто покорил сердца всей семьи. Про животных и говорить не пришлось, Ещё до того, как высохла и распушилась его шерсть, он объяснил что-то важное кошкам, и те только что не кланялись новенькому. Обе собаки, которые жили в доме, вообще хорошо относились к котам, а к этому отнеслись как-то особенно хорошо. Ему даже пришлось залезть повыше, чтобы его не затоптали в порыве дружеских чувств. Кот, когда его шерсть полностью просохла, оказался серым в неяркую полоску, с роскошным, длиннющим и пушистым хвостом. Он казался еще больше, но был очень вежливым и любезным. Сказать ему кис-кис было как-то неловко, и семья начала решать, как именно с котом общаться. Дедушка, приехавший с работы, присоединился к семейному совету. Кот явился тоже. Он долго слушал перечень имен, вежливо зевал, и было понятно, что это все не то, не то и не то. В конце концов, было предложено именовать его просто кот, пока семья не поймет, что ему подходит больше. Выяснилось, что кот прекрасно понимает, о чем говорят люди. И понимает не так, как обычно это делают кошки и собаки, которые понимают те фразы, которые их касаются. Но говорить с ними о посторонних делах не очень получается. А вот кот мог поддерживать беседу с полным пониманием темы разговора. Катерина полюбила разговаривать с котом. Она рассказывала ему про школу, одноклассников, соседа по парте, про учительницу, про мультики и игрушки. Кот слушал, кивал, иногда возражал своим «мя». Катерина никогда не могла себе представить, что «мя» может так много выражать. Через некоторое время никто и представить себе не мог, что кота у них не было. Даже папа, который служил капитаном военного корабля, и был в длительном плавании в море, общаясь с семьей только по телефону, электронными письмами или по скайпу, был покорен котом. И вот, в один совершенно обычный зимний день, когда метель наконец-то решила выполнить свои обязанности и как следует замести город, случилось нечто совершенно необычное. Катерина делала домашнее задание. Ей нужно было выучить по литературе песнь, первую из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый». Она, отложив учебник, открыла книжный шкаф, достала тоненькую книжечку, которая так и называлась «Текст». Конечно же, не тот, что и в книге, но какие иллюстрации. На каждом развороте чудесным образом открывался сказочный мир. Из-за деревьев выглядывали удивительные сказочные герои. Ой, как же я давно ее не доставала! Катерина, когда была совсем маленькая, очень любила разглядывать картинки. И эта книга ей казалась чем-то волшебным. Она его помнила почти все это стихотворение. И теперь разглядывала картинки, как старых знакомых, радовалась, что успеет справиться с заданием быстро. Но не тут-то было. Она долго задумывалась и путала, какая строка за какой должна следовать. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит. Неправильно, вдруг сказал кто-то. Катерина замерла. Голос был незнакомый. Она медленно обернулась. Никого, только кот. Сидит на кресле и внимательно на нее смотрит. Померещилось же такое, подумала Катерина. Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том и днем, и ночью. Кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит. Но неправильно же, кому говорю? Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. А не наоборот. Катерина вскочила со стула и в ужасе уставилась на кота. «Ты говоришь?» А тут еще кто-то есть. Лениво осведомился кот и принялся вылизывать заднюю лапу. Потом поднял глаза и сказал, «Ну ты садись, чего подскочила, учи, а то еще на уроке позоришься, так неправильно стих Пушкина читать это просто фрррррр». «А откуда ты знаешь, как правильно?» Катерина так растерялась, что смогла выговорить только это. «Ну, знаешь, а то я не в курсе, когда я что делаю, когда направо это песни, налево сказки. Процесс был отработан веками, а ты откуда знаю?» Катерина не могла поверить ушам. Такого не бывает же. Ну, в мультиках, в фильмах, в играх компьютерных оно, конечно, понятно. А может быть, что угодно. Но не в твоей родной, в любимой комнате, не у тебя дома где за окном метель, на кухне мама, бабушка делают оладушки, а дедушка у себя раскладывает диски своим любимым джазом по местам. Так, понятно, мне это снится. Я спала, а потом проснулась, громко заявила Катерина. Кот фыркнул. Мечтай даже, что тебе не приснилось? Я говорю, я сказочный, я здесь. Но как это может быть? Кот перебрался на письменный стол и подвинул Катерине поближе к книгу ну «Вот, видишь, лукоморье. Я там живу. Точнее, жил. А теперь? Ну, что ты глупые вопросы задаешь? Теперь живу у вас. Кстати, вполне прилично. Спасибо. Пожалуйста», — вежливо отозвалась по-прежнему ошарашенная екатерина «А почему ты там теперь не живешь?» — автоматически спросила она у кота. «Вот первый умный вопрос». А то я уже думал, что напрасно тебя выбрал. Не живу, потому что лукоморье погибает, и мне надо как-то это изменить. Ведь началось то все с меня. Котик, ты не сердись, пожалуйста, но почему лукоморье погибает, и почему все начиналось с тебя, и почему ты меня выбрал? М да, из-за вас и погибает? Кот сердито выгнал спину. А вот ты до того, как начала стих учить, что делала? «Просила он Катерину. Ну, мультик смотрела про пони». «Угу, про пони, хорошо. Это гораздо лучше, чем про зомби». и «Я вот до вас в один дом заходил, и к нам только про зомби, монстров, пришельцев мальчик смотрел». «Он даже не понял, что я с ним по-человечески заговорил. Решил, что так и надо». «Вот как ты думаешь, каково нам? Мы же ваши. А про нас вспоминаю только маленькие совсем» когда и мамы, и бабушки читают, если читают, конечно, что тоже не часто. Или вам в школе задают, но школа сказки тоже не очень-то. И лукоморье погибает. Интереса нет, внимание, сопереживание, понимаешь? А с меня началось, потому что я рассказываю, собираю, сохраняю сказки песни. И Саша, умница, меня вперёд поставил. Какой Саша? Ой, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. Кто ж ещё? Это тебе он, Александр Сергеевич, а мне Сашенька Пушкин. Мальчик, который сказки услышал, не забыл, и лукоморье он сделал, спасибо ему. когда он сделал? Ну как, как, понимаешь, все в детстве слушали сказки, и не только слушали, а переживали за нас, волновались, радовались, любили нас, учились у нас. Только потом ребенок растет, растет и вырастает. А когда вырастает, то часто всё забывает и нас. А бывает, что забывает и то важное, что от нас узнал. И как радоваться, как любить, дружить, что такое добро и зло. Всё у таких людей путается в голове. Так было всегда. Но мы радовались уже тому, что дети были с нами. Их любовь, как солнышко для нас. А потом, некоторое время назад, в наш мир пришли другие сказки. Ну, знаешь, там из других земель. Мы не против были, мы гостям всегда рады. Но вот нас стали забывать. Рассказывали только в деревнях, бабушки, нянюшки. Тяжело нам стало жить. Многие ушли совсем. Как это ушли совсем? Сказка живет до тех пор, пока ее кто-нибудь помнит и любит. Когда не помнит никто, или она безразлична, сказка уходит на совсем Тоскливо вздохнул Баюнк. Ну так вот, одна нянюшка, Арина ее звали, рассказывала мальчику Сашеньке сказки, которые ей, ее бабушка, рассказывали про бабушка тоже. А мальчик-то оказался необычным, он сказки не забыл, вернул их, те, которые еще не совсем ушли. А еще сделал удивительную вещь, он сделал нам заповедник. Как это? Катерина ощущала себя немного странно. Вот недогада. «Ты же только что читала про лукоморье. Это и есть заповедник сказок. Наш мир, мы там живем. И хорошо, кстати, живем. Точнее, жили до последних десятилетий. Опять хлынули чужаки, да не те, которые раньше были. С ними-то мы соседствуем, дружим даже. И не новые сказки, добрые, которые, когда читает или слышит ребенок, он лучше делается». А такое, что и не сказать. Чудовища, которые зло творят и не побеждаются никем, вроде так и надо. Злодей, который, оказывается, очень правильный злодей, им нужно подражать. Монстры, которые вроде как хорошие. А ну как может быть хорошим кровопийц или какой-нибудь исконный злодей? Исконный, понимаешь, изначально злодей, Тот уже не поменяется, не желает этого. Зомби эти. Фрррр. Тут кот начал шипеть, фыркать громко и гневно. И они везде. И мы, кажется, уже не интересными и скучными, и ненужными. У нас многие пробовали вернуться что-то изменить. Да только заблудились тут у вас. А когда в лукоморье мало героев остается, они совсем погибают. Вот. Кот грустно уставился в книгу, на страницах которой красочный волшебно разворачивался его мир. «Котик, милый, а помочь-то хоть как-нибудь вам можно?» Катя робко погладила расстроенного кота. Он повел ушами и тяжело вздохнул. «Можно и даже нужно, а то пропадем совсем. Да только никто не хочет. Монстры-вампиры интереснее почему-то». Э, «А вот если, например, кто-нибудь захочет помочь, он ну, или она, что делать-то должны?» Кот поднял голову и прекратил вздыхать. Стало понятно, что этого вопроса он и ждал. «Сперва надо найти тех, кто здесь заблудился, и вернуть в лукоморье». «А как? Неужели у нас кто-нибудь сказочный ходит, а его не видно?» «Ну, я же хожу!» Кот по столу подошел к Кате и посмотрел ей в лицо. «Я не могу справиться без помощи человека. Только человек может придумывать сказки. Только человек может их спасти». «Ты не ответил на последний мой вопрос. Почему ты выбрал меня?» Кот сел прямо на Катин пенал, встал, скинул ударом мощной лапы пенал со стола и снова сел. Видно было, что он волнуется. «Сначала я просто искал. Нашел одного из нас, а потом понял, что самого не спасу. И расстроился. И у самых лучших это бывает. Кот внимательно смотрел на Катю, не смеется ли она, но она и не думала смеяться. А потом эти собаки налетели. Я бы их мог раскидать за секунду, но потом кое-что услышал. Что? Кто-то напевал стишок. Я видела, как слова складываются, поворачиваются, меняются местами, чтобы удобнее стоять в стихе. И решила посмотреть, кто это делает. И нашел тебя. Да я же просто так напевала. Вот-вот, напевала. Только не очень просто. Ты стихи придумала. А мне как раз и надо, чтобы человек мог стихи и сказки понимать. Иначе ничего не получится. А что я должна делать? Я же ребенок, и мама меня надолго никуда не отпустит. Кот рассмеялся. Поднялись подусники, задрожали усы. Не волнуйся, ты же, когда сказку читаешь, можешь быть хоть на Северном полюсе, хоть на солнце. И никуда с места не двигаешься, правда? Когда ты будешь в Лукоморье, почти так и будет. Катя засомневалась, но решила отложить выяснение этого вопроса на потом. Были более интересные вещи. А кого ты нашел в нашей деревне? Тут кот стал серьезным и встревоженным. Друга нашел, ему очень плохо и вообще может погибнуть. о как ему помочь? Катя совершенно не могла представить, кто у них в деревне может быть сказочный У тебя же через неделю каникулы, этой ты семьей в деревню собираешься. Вот, все, сама увидишь, пообещал кот. Эта неделя тянулась и тянулась. На уроке литературы Катя легко получила пятерку. Еще бы! Ее ведь тренировал сам кот, который точно знал, куда он ходил по цепи и зачем. А в перерывах много чего интересного рассказывал Катя про обитателей лукоморья. И вот, наконец-то, последний учебный день. Катя едва дождалась ночи. И, засыпая, видела сверкающие глаза кота, который сидел на ее письменном столе, шевелил огромной лапой страницы книги и вздыхал. На следующее утро в машине было непривычно тихо. Обычно Катерина громко комментировала все, что видела на дороге, а сегодня молчала, о чем-то глубоко задумавшись. — Катюш, солнышко, с тобой все хорошо? Ты не простыла? Или что-то случилось? — просила мама, — озадачена ее непонятным поведением. «Нет, все хорошо!» Екатерина волновалась, сможет ли помочь тому, кого нашел кот. Бабушка на всякий случай пощупала Кате лоб и заодно нос коту, также сосредоточенно смотревшему в окно. «Вроде все хорошо, только в какие-то оба необычные!» сказала она, озабоченно наблюдая за этой парочкой.